— Маша. — Тебе привет, — сказала она и спрятала телефон обратно в сумку. Подружка-соседка, — Иннокентий пригубила из стакана с белым вином, — зря отказалась от вина, очень легкая и подходит к спарже. «Вы — Выпендрежник, — беззлобно высказалась Маша, поддевая спаржу вилкой. — Между прочим, она все так же в тебя влюблена. — Угу, — Иннокентий поморщился и все так же тебе завидует маша хмыкнула повела плечами был бы чему знал бы ты как меня игнорирует новый начальник вчера увидел снег ник ником думает я безмозглая блатная девица а ты мозговитая улыбнулся кеша нет горестно вздохнула маша последнее время нет хожу вокруг да около а вокруг да около чего не знаю Понимаешь, странные смерти. Но таких всегда можно накопать. Нет, странные смерти в странных местах. Вот, смотри. Маша полезла в сумку и достала распечатку плана Москвы. «Дай-ка». Кенте положил карту справа от тарелки и некоторое время рассеянно на нее глядел, приканчивая тем временем спаршу. Маша смотрел на него с надеждой, пила воду и боялась слово молвить. Иннокентий априори ничего не понимал в убийствах, но оба привыкли доверять умственным способностям друг друга. Если у Маши в мозгах царила логика, то Иннокентий брал эрудиции. — Но как? — не выдержала, наконец, Маша. — Глупости. — Иннокентий отодвинул карту. — Ничего не приходит в голову. Маша послушно убрала карту. — Вот у меня простой мрачно сказала она подзывая кивком официанта Съешь десерт утешишься Накинти подмигнула и, и настоял на самом большом торте из витрины монстре во фруктах и взбитых сливках а я иконку замечательно откопал сказал он когда они оба принялись за сладкое староверческую шестнадцатый век у меня уже есть на нее клиент могу на месяц взять каникулы и если хочешь этот ельник из них тоже Прервала кешу Маша, почти ткнув в него ложечкой с тортом. «Что?» — застыл Иннокентий. Маша снова достала карту, попросила ручку. Иннокентий послушно вынул ручку из внутреннего кармана бархатного вишневого пиджака. Маша раздраженно расписала золотое перо на салфетке, а потом поставила аккуратную звездочку рядом с Красной площадью. «Подожди!» — Иннокентий снова забрал карту, Еще раз посмотрел на точки. — Я могу ее оставить на пару дней у себя? — Подумаю, если что, надумаю, перезвоню тебе. — Бери, бери. Я могу сделать копию. Маша довольно заулыбалась. Она любила, когда Иннокентий брался за ее загадки. Это было похоже на детскую конспирацию, хотя Кеша давно вырос и превратился в халеного Денди, собирателя древностей, как он себя называл владельца маленькой частной антикварной галереи в центре. И, судя по золотым перьям, дорогой обуви и платиновым запонкам, нашитых на заказ рубашках с элегантным вензелем АИ, Алексеев и Накентий, Кешина лавка приносила пусть нестабильный ежемесячный, но вполне высокий доход. Да, Кеша был юношей весьма утонченным, и Маша, не вылезавшая никогда из своего бессменного черного цвета, часто задавалась вопросом как они такие разные такие оба вещи в себе могли так долго хранить детскую дружбу и понимала это целиком его заслуга что же мне эта карта напоминает задумчиво сказала нокентия отправляя в рот последний кусочек торта не так насытый желудок и не вспомнить